343. Октябрь 19. Колебание мысли между двумя противоположными полюсами умозаключений показывает, что сознание находится в центре между ними и может выбрать любой, но лучше остаться в точке уравновешивания, то есть в том центре, который управляет обоими полюсами, не отдавая предпочтения ни одному При этом условия легче понять происходящее на полюсах, будучи готовым в каждый момент наложить печать окончательного решения на их проявление. Равновесие утверждается в центре и от центра. Качание противоположности обусловливается существованием нейтральной точки. Когда сознание в центре, ее, а не на полюсах, оно может управлять положительной и отрицательной противоположностями. Но при этом следует твердо запомнить, что предвзятости и предубеждений быть не должно. Явления воспринимаются при полной нейтральности, равновесии сознания, чтобы они могли говорить за себя сами, а не предпослыми предубежденной мысли. Этого равновесия сознания трудно достичь, ибо оболочки приходят в волнение и нарушают спокойное течение мысли. В полном спокойствии, бесстрастно воспринимаются явления мира и даже тогда, когда они яро касаются воспринимающего. Внутренне в такие моменты надо замолкнуть и предоставить явление, говорить за себя. Потом станет ясной природой его смысл и значение. Именно надо принять идущее очередное явление спокойно, в равновесии и непредвзято. Кто знает, какие возможности несет она за собою? Лучшие возможности может так оттолкнуть и очень хороших людей. Прежний опыт пусть послужит пониманию, но не предубеждению.